Интересно было наблюдать смену выражений его лица. Он шел, явно готовясь увидеть генерала высокого ранга со свитой, услышать разнос на повышенных тонах, а обнаружил совсем не то. Своего почти что ровесника, наверняка тоже окруженца, да к тому же и не генерала совсем, а комиссара. Оттого мгновенное облегчение на его лице сменилось разочарованием. На помощь рассчитывать не приходится, а хлопот прибавится. Однако привычка к субординации и авторитет должности гостя, тем не менее, сработали. Генерал отдал честь. Воронцов назвал себя. — Извините, товарищ комиссар но я прошу предъявить ваши полномочия, — твердо сказал генерал. — Пожалуйста. — Воронцов протянул документ, прочитав который, генерал еще более подтянулся, — и, возвращаясь, снова поднес руку к козырьку. В палатке, где собрались все уцелевшие в боях старшие командиры и политработники дивизии, Воронцов узнал, что фактически дивизия состоит из восьми легких танков, да и те с почти сухими баками, зенитной батареей, разведроты и сводного полка, штыков примерно в семьсот. И все. «А тыловые подразделения?» — спросил Воронцов. Генерал вздохнул и отвел глаза. «Тылов тоже нет. Есть две ремлетучки, несколько грузовиков с боеприпасами и кое-каким продовольствием. Редакция дивизионной газеты и санитарный автобус. Это все». «Да что вы хотите?» — вдруг повысил он голос. «Дивизия идет с боями от самой границы. Без поддержки, без подкреплений». Пока танки еще были вперед в атаку, разгромить, уничтожить, броня за броню. А что у немцев броня в три раза толще, да артиллерия, да авиация сверху долбает, как хочет. Кому это объяснишь? А когда пожгли танки, две сотни танков, как спички пожгли, вот тогда стоять насмерть. И стояли. То стоим, то ползем задним ходом с рубежа на рубеж. А немцы... Уже на полста километров в тыл зашли. Я пехоты своей неделю в глаза не видел. Самолетов своих ни одного, только немцы летают. Сегодня утром два последних бензовоза сгорели. Связи и то и не было. Пять дней назад прорвался лейтенант с пакетом на мотоцикле из штаба фронта. А в пакете приказ фланговым ударом опрокинуть и разгромить. Чем? «Это вы мне скажите, товарищ дивизионный комиссар из Москвы, можно так воевать? У меня же одни легкие танки для глубоких рейдов и преследования противника были. Можно их было использовать в встречных боях?» Генерал москалёв три года назад был отличным командиром батальона. Возможно, из него получился бы неплохой командир полка. Однако его сделали комдивом. И кое-как, справляясь с командованием в мирное время, на войне он сумел доказать только одно — безукоризненной личной храбрости и беспрекословного выполнения приказов на том посту. Увы, недостаточно. Только вот цена этого открытия оказалась непомерно высокой. — Если я вам скажу нельзя, вам станет легче? — спросил Воронцов нарочито тихо. — Считайте, сказал. И давайте ближе к теме. В нынешних условиях какие ваши планы? Он обратил внимание, что присутствующие в палатке командиры прячут глаза, будто не желая, чтобы представитель ставки подумал, что они одобряют внезапную вспышку потерявшего над собой контроль комдива. Только один молодой, интеллигентного вида батальонный комиссар смотрел и слушал с жадным интересом, как в театре. «Какие тут планы?» — генерал потерянно махнул рукой. «Танки взорвем и будем пробиваться на Киев. Главное, что обидно, снарядов сколько угодно, а горючего совсем нет. Если из всех машин слить санитарку и пару грузовиков, километров на 100 хватит».